Цезарь. Говоря о римской культуре, нельзя не упомянуть великого Гая Юлия Цезаря, 102 соты, 44 года до нашей эры. Это редкий случай, когда в одном лице выступает выдающийся историк и великий исторический деятель. Цезарь был великим военным и политическим деятелем. Правда, свою военную деятельность Цезарь начал поздно, в 43 года, тогда как Александр Македонский Умер уже в 33 года, а Наполеон к этому возрасту уже приближался к гибели. В свои 46 лет он оказался на острове Святой Елены. Цезарь же в возрасте 42-44-49-51 годов завоевал всю Зальпийскую Галлию. Смотри примечание. после чего, опираясь на свою армию, начал борьбу за единовластие. Примечание. За те полные десять лет, в течение которых он вел войну в Галлии, он взял штурмом более 800 городов, покорил 300 народностей, сражался с 3 миллионами людей, из которых 1 миллион уничтожил во время битв и столько же захватил в плен. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Том 2. Страница 459. Конец примечания. Разгромив своего соперника Помпея и его сторонников в 49-50-45 годах до нашей эры, Цезарь стал фактически монархом-диктатором с 44 -го года пожизненным Из всех возможных сочинений Цезаря сохранились лишь его комментарии, состоящие из двух отдельных работ – записки о Гальской войне и записки о гражданских войнах. Первые состоят из семи книг и охватывают 58-52 годы до нашей эры, а вторые из трех книг и охватывают 49-45 годы до нашей эры. Страница 212 Переход Цезаря через небольшую речушку, впадающую в Адриатическое море через Рубикон, который отделяло предальпийскую Галлию от собственной Италии, был переломным событием во всей римской истории. Он не имел права переходить эту границу со своим войском, и ему полагалось явиться в Рим без войска. Плутарх рассказывает, что когда он, Цезарь, приблизился к речке под названием Рубикон, его охватило глубокое раздумье при мысли о наступающей минуте, и он заколебался перед величием своего дерзания. Он вновь долгое время молча обдумывал свой замысел, он понимал, началом каких бедствий для всех людей будет переход через эту реку, и как оценит этот шаг потомство. Примечание Плутарх, там же страница 470. Конец примечания. И пишет далее Плутарх, вместе с границей провинции были нарушены и стерты все римские законы. Примечание Плутарх, страница 471. Конец примечания. Через шесть лет он был убит последними римскими республиканцами, но время республики было исчерпано. Громадная держава требовала иных методов управления. Став диктатором, Цезарь в 46 году до н.э. по предложению александрийского математика и астронома Созигена ввел новый юлианский календарь, в основу которого был положен «Солнечный год» вместо «Лунного».